«Пойми, твоя кожа соединяет тебя со Вселенной, а не разъединяет вас», — Гаспар втолковывал мне суть того, что называют просветлением, одновременно признавая, что научить такому невозможно. Он мог обучить меня методу. Сидеть Гаспар умел. Легенда гласила... это я просто связал воедино обрывки разговоров учителя и его монахов, что Гаспар выстроил монастырь как место для собственного сидения. Много лет назад из Индии, где он был урожденным принцем Гаспар, перебрался в Китай, чтобы научить тамошнего императора и его придворных истинному значению буддизма, утраченному за годы догматики и слишком вычурных интерпретаций писания. Гаспар прибыл ко двору, и первым делом император его спросил, что заработал я всеми своими добрыми деяниями. «Ничего», — ответил Гаспар. Император опешил. «Как, неужели он все эти годы был щедр к своему народу за просто так?» «Ну хорошо, в чем же тогда сущность буддизма?» — спросил он. «В огромных земноводных», — ответил Гаспар. Император приказал сбросить Гаспара с вершины храма, юный монах в тот момент решил для себя две вещи раз и навсегда. Первое — в следующий раз надо будет придумать ответ поинтереснее. Второе — нужно получше выучить китайский. Он хотел сказать «в огромной пустоте», только перепутал слова. Легенда далее гласила, что Гаспар пришел к пещере, где теперь выстроили монастырь, и сел медитировать. Он решил тут остаться, пока на него не сойдет просветление. Через девять лет он спустился с горы. Жители деревни поджидали его с пищей и дарами. «Учитель, нам потребно твое святейшее водительство. Что ты можешь нам сказать?» — вскричали они. «Писать очень хочется», — сказал монах И селяне сразу поняли, что он действительно обрел разум Будды. «Не разум», как мы его называли. Селяне упросили Гаспара остаться и помогли ему выстроить монастырь на месте той самой пещеры, где он достиг просветления. Пока длилось строительство, на нередко нападали злые бандиты, хотя Гаспар был убежден, убивать нельзя никаких существ. Понимал он и то, что люди должны как-то защищаться. Он помедитировал на эту тему и разработал способ самозащиты на основе разных телодвижений, которым научился от йогов его родной Индии. Движением он обучил селяна, затем и всех монахов, что стали приходить в монастырь. дисциплину это он назвал кунг-фу, что в переводе означает «метод, коим лысые коротышки могут оставить от тебя только фук». Наши тренировки по кунг начались прыжками по кольям. После завтрака и утренней медитации монах номер три, казавшийся старше прочих, вывел нас на монастырский двор, где мы обнаружили штабель кольев каждые пару футов длиной и примерно 5 5 диаметром. Номер 3 заставил нас установить колья прямой линии в полушаге один от другого. Потом велел запрыгнуть на один и держать равновесие. Все утро мы поднимались с жестких каменных плит и потирали ушибы. Затем вдруг получилось. Мы с Джошем смогли устоять на одной ноге на верхушках своих кольев. «И что теперь?» — спросил я. «Ничего теперь», — ответил номер 3. «Стойте». И мы стояли часами. Солнце пересекло небосвод, ноги и спина мои болели, мы падали снова и снова, и всякий раз номер три орал, что мы запрыгивали обратно на кол. Когда опустились сумерки, и мы оба простояли на своих колях по несколько часов и ни разу не упали, номер три сказал «Теперь на следующий». Ничего, что тяжело вздохнул. Я смотрел всю линию колев и осознал, какая боль ждет нас впереди, если надо прыгать сквозь весь строй. Джошуа стоял сразу за мной в конце ряда, ему пришлось бы скакать на тот кол, где только что стоял я. Поэтому мне предстояло не только перескочить на следующий, приколоться и не упасть, но и сделать так, чтобы при отколе не упал мой старый кол. Марш! — скомандовал номер три. Я прыгнул и промахнулся. Кол накренился и выскользнул из-под меня, а я головой впоролся в камень. Перед глазами громыхнула белая вспышка, а по затылку пролетели молнии боли. Не успел я ничего сообразить, как прямо на меня шмякнулся Джош. «Спасибо», — благодарно сказал он. «Гораздо уютнее приземляться на мягкого еврея, нежели на жесткие камни». «Назад», — распорядился номер три. Мы снова расставили Коли и заскочили на них. «Со собой им это удалось с первого раза, и мы стали ждать команды скакать на следующий». Полная луна карабкалась на небо, а мы таращились на ряд колев и не понимали, за сколько мы доскачем до конца. Как долго номер три нас тут продержит. И мы оба думали о том, что Гаспар просидел 9 лет. Я даже не помню, когда еще мне было так больно. А это все-таки кое-что, если учитывать, что совсем недавно по мне прошелся як. Я уже пытался представить, какую усталость и жажду выдержу, пока не упаду. А тут третий номер сказал, хватит, идите спать. И «Это все?» — спросил Джош, соскочив с кола и поморщившись от боли при посадке.